Глава пятая. Редкое явление. «Чего именно не может быть?» — уточнила я, продолжая любоваться красивым, сияющим сгустком ветра. «Это какое-то редкое явление?» «Ты даже не представляешь, насколько...» — почему-то шепотом произнес бестия. «Странно. Чем он так поражен?» Но от мыслей об этом и от дальнейших допросов меня отвлекли другие такие яркие голубые ветра. Еще три светящихся голубых сгустка спустились с ближайшего дерева, закружились вокруг меня и тоже стали виться около моих ладоней. Потом с дерева спустились еще три таких цветных ветра. И еще два. Те закружились уже не просто вокруг ладони, а стали плотно оплетать мои руки. Это начало напрягать, и я потянулась смахнуть в сторону назойливые ветра, но была остановлена резким возгласом бестиана «Не отмахивайся!». «Вообще не прикасайся к ним!» «А то что? Покусают? Обожгут?» Спросила я, но отмахиваться послушно прекратила. «Стало немножко страшно. А вдруг это жутко опасное нечто, и я сделала что-то не то?» Бестиан выглядел не на шутку взволнованным, и меня это здорово напрягало. «С чего он так разнервничался?» «Они ядовитые, что ли?» Напряженно спросила я. Перспектива быть покусанной или отравленной непонятно чем мне совсем не понравилось, тем более, что цветные ветра продолжали на меня спускаться с дерева. Я сделала было шаг назад, желая отойти подальше от странного дерева и его не менее странных обитателей, но на меня тут же зашипел бестиан. Ч Замри! Не шевелись!» Я застыла в нелепой позе, размахивая руками, расставив ноги по ширине плеч, комично вытаращив глаза. Странные голубые ветра продолжали плотно оплетать меня. Их становилось все больше, и они вились вокруг подобно живому светящемуся кокуну. Бестиан, однако, не пытался отогнать их от меня, и это водило в недоумение. Да что происходит вообще? Он медленно протянул руку к моей руке, коснулся кончиков пальцев. Делал это очень медленно, а потом завороженно наблюдал за тем, как часть светящихся ветров тут же перескочила на его руку и начала точно так же оплетать его плотным светящимся коконом. Бестья, наш рот приоткрыл от удивления и в целом выглядел так, будто столкнулся с неким чудом природы. А еще я заметила, что его протянутая в мою сторону рука чуть подрагивает. Я сначала подумала, что просто от энергетики цветных ветров, а потом присмотрелась к Кауре Бестиана, прислушалась к своим ощущениям и поняла, что Бестиан не на шутку взволнован. Фарн проклятый! Да он волновался так, как не был даже в момент нашего с ним первого поцелуя! «Это что, нечисть какая-то редчайшая, что ты так трепетно на нее реагируешь?» – сомнением уточнила я. Бестиан посмотрел на меня так, будто я сказала какую-то страшную дичь. «Ты что? Не вздумай так говорить о божественных ветрах Кандырских лесов!» «А, это они?» – оживилась я. «Ух ты! Никогда вживую не видела!» Посмотрела на цветные ветра по-новому. Потом глянула наверх, всматриваясь в кроны других деревьев. «Здесь этих божественных ветров была тьма тьмущая, надо же!» «А они обычно в кронах деревьев торчат, да?» — заинтересованно спросила я. — А почему сейчас спустились? Бестян посмотрел на меня как-то странно, не могла идентифицировать его эмоции. — Это очень редкое явление, ты знаешь об этом? — произнес он низким голосом. — А что именно они делают? — Бестян ответил не сразу. Некоторое время он наблюдал, как цветные ветра начинают расширять радиус полета вокруг нас, формируя своеобразный светящийся шар. Теперь мы как будто стояли в светящемся куполе, наши пальцы соприкасались, и бестиан осторожно взял меня за руку. Как-то нежно, что ли? С особенной нежностью и трепетом. Потом он посмотрел мне в глаза и сказал коротко «Они венчают нас». Я рассмеялась шутки шутки бестиана, но улыбка моя быстро погасла, когда я поняла, что смеюсь одна. А оно вот было совсем не смешно. «В смысле?» «В прямом. Ведь именно так и происходит благословение искандырских духов для Рейны и Юринара. тихо пояснил бестиан, не сводя с меня не мигающего взгляда. «Мне доводилось однажды быть свидетелем такого события». Но я никак не мог подумать, что однажды сам окажусь в коконе благословения искандерских духов. Усмешка его была какой-то нервной. Но потом он тепло улыбнулся и покачал головой. «Надо же!» «В самом деле, Рейна, удивительно!» «Шок, который я сейчас испытала, не поддавался никакому словесному описанию!» Я поняла, что уже несколько секунд не дышу, и буквально силой заставила себя вновь начать вдыхать и выдыхать. Голова шла кругом. «Рейна? В самом деле?» «Но... я же того... этого... шутила про Рейну?» Промямлила я. «Ага, удачная шутка оказалась, не правда ли?» На в смысле, не шутила, прикидывалась так перед дворецким тем, чтобы... «Ну, ты знаешь, в общем, я же просто ткнула на удачу». «Я уже говорил, что у тебя удивительно удачливый палец», – развеселился Бестиан. «Но теперь уже мне было не до шуток». «Я же того... этого... я же обычная девушка, я не могу быть твоей Ириной». «Духи считают иначе», – усмехнулся Бестиан. «Хотя я тоже разделяю твой шок». Цветные ветра вокруг нас перестали увеличивать радиус светящегося купола и ритмично запульсировали, как будто в апогее своего свечения. Бестян шагнул ко мне, привлек к себе за талию, продолжая держать за руку и мягко улыбнулся, глядя на растерянную меня. Обычные влюбленные пары, желающие узнать, являются ли они рейнарами, приходят в центр леса всех святых, ну, на ту площадь перед часовнями, о которой я недавно говорил и там проводят несложный ритуал по призыву духов. Если они откликаются, то быстро пролетают, и вот так же начинают оплетать пару. Это так красиво выглядит со стороны. Никогда бы не подумал, что сам когда-нибудь в этом коконе окажусь. Это редкое явление, поэтому шумно празднуется потом всей площадью, всеми монахами и гостями леса, которым довелось стать свидетелями столь важного события. А тут... У меня даже в мыслях не было, что духи могут сами так спуститься в другую часть леса, без всяких ритуалов и вообще... И... что это значит? Что духи очень хотели сообщить нам о том, что мы являемся ринарами. Сами хотели сообщить, без всяких ритуальных призывов. Я молчала до глубины души, потрясенная всем услышанным. Пыталась переварить информацию, но пока что удавалось едва ли. Да, я в глубине души, и даже не совсем в глубине, а вполне себе на поверхности мечтала о том, что было бы здорово не покидать бестияну по истечении нашей с ним сделки, остаться с ней, встречаться тут дальше, попробовать развивать отношения, но. Но все это казалось мне нелепыми девичьими грезами, которым никогда не суждено было сбыться. И сейчас, стоя в этой поворотной, судьбоносной для нас точке, осознавала, что мои мечты превратились в явь. Ну и как теперь осознать и переварить это счастье? Я судорожно вздохнула, потупив взгляд, не находя нужных слов. Надо было что-то сказать, но мысли в голове была аж целых пара капель адекватности в море прострации. Во рту пересохло, и я нервно облизнула губы. Тихо спросила. "Без? что нам со всем этим делать?» «Жить счастливо. Я и так не собирался тебя отпускать и думал, как бы иначе завернуть всю эту историю с Рейной. А теперь и придумывать ничего не надо. Все и так уже придумано, причем лучше некуда». И теперь я без всякого притворства, с чистой совестью и с большим удовольствием могу называть тебя своей невестой. Я вскинула голову и уставилась на бестия над большими круглыми глазами. А он улыбнулся, нежно провел большим пальцем по моей щеке. — Знаешь, я влюбился в тебя по уши, — негромко произнес он, заглядывая мне в глаза, даже нет, по самую макушку. «Я искренне рад, что ты так удачно самопровозгласилась моей Рейной». «В тот момент ты выглядел не особо счастливым», – расплылась в улыбке я. «Да», – Бестян тоже заулыбался, – «я на тот момент даже подумать не мог о том, что совсем скоро сам буду втайне желать, чтобы твое возмутительное вранье про Рейну оказалось правдой». «Я тоже об этом втайне мечтала». — прошептала я, чувствуя, как от волнения сердце бьется уже где-то в горле. Говорить об этом с бестианом так прямо и слышать от него аналогичные мысли в ответ было невероятно волнительно. — Что ж, мечты сбываются, не так ли? — Шепнул мне в губы бестиан. — Никуда тебя не отпущу, мой ангелочек. Моя Рейна. Это слово он протянул с видимым удовольствием. Моя Только моя. Он поцеловал меня так пылко, что на ногах я удержался едва ли. Наверное, исключительно за счет того, что он прижимал меня к себе так крепко, будто боялся потерять. Я таяла в его объятиях, полностью растворилась в ощущениях, обивала его шею руками и чувствовала себя бесконечно счастливой. В груди будто надулся воздушный шар, под завеску наполненный искрометным счастьем. Было так хорошо, тепло и волшебно, и совсем не хотелось прерывать этот пылкий поцелуй, которым мы отмечали начало нового этапа нашей жизни. И духи леса пульсировали вокруг, будто в такт биения наших сердец, а на запястьях наших рук вспыхнули и медленно погасли венчальные руны. Какое-то время мы так и стояли в обнимку, даже когда прервали поцелуй. Просто обнимались и с улыбкой наблюдали за тем, как цветные ветра медленно разлетались, возвращаясь к кронам деревьев. Не знаю, как со стороны, но из эпицентра сияющего купола это выглядело невероятно красиво. The don't gon' let us see Satrin the pastness can up.